А каким образом попал яд в чашку, спросит. Можно предположить, что ядовитый порошок смешали предварительно с сухим жесом и эс это... чай. На чём основывается это предположение? Порошок объяснил го, имеет слабый, но ясно различимый запах. В чашке с горячим чаем этот запах обязательно проявился бы, но если положить в чай жасминовый цветок, Аромат жасмина заглушит все остальные запахи. Я разогрел чай с ядом без жасмина, и запах порошка был ясно слышен. Именно по нему я и смог опознать яд. Не задавая больше вопросов, судья распорядился, чтобы писец прочитал запись отчета и горбунго поставил на бумаге отпечаток большого пальца. Судья постучал молоточком о скамью и объявил «Лань да огуй! Был выдающимся борцом!» неоднократным чемпионом северных провинций кроме того он был человеком высокого благородства и чистоты вся поднебесная и в особенности бей джоу который освещал своей жизнью лань дао гуй скорбить о гибели этого достойнейшего человека. Мир и покой его праху. Суд приложит все усилия к тому, чтобы найти его убийцу. Судья сделал паузу, все молчали, затем он снова постучал молотком о скамью и заговорил «Перехожу теперь». «Кыску Е против баня!» Он сделал знак старости, и тот вывел бань Фена к судейской скамье. «Пусть писец зачтет показания, касающиеся передвижений бань Фена!» Писец сказал. И вслух прочел показания солдат, Встретивших Бань Фэна на дороге, И старосты приставов, ездившего в пять овнов, Когда он закончил чтение, судья объявил, Эти свидетельства подтверждают, Что Бань Фэн говорил правду, И, кроме того... Суд считает, что если бы Бань Фен действительно убил свою жену, он не стал бы уезжать из города, оставив тело на месте преступления. Поэтому суд постановляет, что обвинения, выдвинутые против Бань Фена, безосновательны. Пусть истец скажет, желает ли он выдвинуть ещё какие-либо обвинения или же снять все обвинения. Вашего позволения, ваша честь, торопливо заговорил Ебинь. Я желал бы снять все обвинения. Я приношу извинения за свои грубые слова и недостойное поведение, вызванное скорбью по сестре. Я говорю сейчас не только от своего имени, но и от имени моего брата Едая. Это будет записано, произнёс судья. Но почему твой брат не явился в суд? Ваша честь, в голосе Ебиня была тревога. Я не знаю, что могло произойти. Вчера днём брат ушёл из дома и до сих пор не возвращался. Твой брат «Часто не ночует дома?» — спросил судья. «Это впервые, Ваша честь. Он зачастую приходит домой поздно, за полночь, но спит всегда дома». Судья нахмурился. «Как только он придет, скажи ему, чтобы он немедленно явился в суд». «Он должен будет лично засвидетельствовать снятие обвинений из бань Фэна». Судья ударил молотком о скамью и провозгласил, «Бань Фэн освобождается из-под стражи. Суд продолжит поиски убийцы его жены». пани несколько раз поклонился, стучал льном об пол. Как только он встал на ноги, ебинь бросился к нему с мольбами о прощении. Судья же приказал старосте привести в зал держателя весёлого дома, двух певичек и сводников. Он вручил девушкам бумаги, удостоверяющие незаконность их продажи Весёлый дом, и отпустил на свободу хозяина притона и обоих сводников. Судья приговорил к трём ударам батогами и трём месяцам тюрьмы. Все трое стали кричать и протестовать, причём хозяин громче всех Он-то понимал, что если спина и быстро заживёт после порки, то убыток от отъезда девушек окупится не так быстро. Староста увёл мужчин обратно в тюрьму, а бывшим певичкам судья пообещал, что их отвезут на юг к родителям в сопровождении военной охраны. Пока же они могут поработать на кухне в суде. Девушки бросились на пол, плача и благодаря судью Ди сквозь слезы. И на этом утреннее заседание завершилось. Но прежде чем уйти, судья Ди велел помощникам вызвать Джу Дай-юаня. Судья сел в кресло и предложил Джу садиться. Четверо сыщиков сидели, как обычно, на табуретках около двери. Слуга принёс чаю и молча вышел. Вчера вечером заговорил судья Ди: "Я не стал вдаваться в обсуждение убийства Ланя, Во-первых, потому что ещё не было результатов вскрытия, а во-вторых, потому что я хотел посоветоваться с вами, господин Джоу.